Глава 12. Кейп Чарльз, Виргиния, США. Вертолет оказался древним транспортом скорой помощи, ободранным внутри, громоздким и неуклюжим, как жирная чайка. Передвигался он при помощи двух реактивных двигателей, расположенных на концах крыльев и плевавшихся черным дымом. Вертолет летел низко, быстро, сначала вдоль канала, удаляясь от Балтимора, пока не показалось устье реки. У Саксона все внутри перевернулось, когда посудина задрала нос, набирая высоту для реактивного. толчка. Бен попытался выглянуть в иллюминатор. Вместе с и Хакером, а также Паулом и четырьмя людьми из Новых Сыновей, он был втиснут в крошечный отсек в хвостовой части. Никто из них, по его мнению, не выглядел как солдат. В них чувствовалась другая порода, неумолимая жестокость, напоминавшая о подростковых бандах Северного Лондона, рядом с которыми он вырос. Бен решил, что это бывшие бандиты или грабители. Келса сидел опустив голову, погруженная в свои мысли. Дибар улыбнулся вымученной улыбкой. «Что с тобой? Не любишь летать?» Саксон запретил себе вспоминать о том вертолете, на котором он и его люди полгода назад летели в австралийскую глушь. «Да, вроде того», — выдавил он. В вертолете было тесно, и это начинало его раздражать. «Пауэлл!» Ему пришлось кричать во все горло, чтобы тот расслышал его сквозь рев двигателей. У Пауэлла был отстраненный вид, человека разговаривающего по беззвучной радиосвязи. Он мельком взглянул на Саксона, но ничего не ответил. Тот кивнул на автомат FR-27, болтавшийся на груди у командира. «А мне дадут оружие?» «Я даю оружие только людям, которым доверяю». «И вообще, что происходит?» – продолжал Саксон. «Здесь, конечно, уютно, но мы не можем на этом ведре лететь в Швейцарию». Пауэлл слегка улыбнулся словам, слышанным только ему. «Не трепыхайся!» – крикнул он Саксоном. «Вон наше судно!» Он указал большим пальцем в сторону иллюминатора. Саксон не сразу понял, о чём он говорит. Затем до него дошло, на что он смотрит. Сначала ему показалось, что это очередная кипа грозовых туч. С востока к ним двигался огромный овальный предмет. Бока его были украшены рядами плавников и стабилизаторов. С брюха свисали просторные корзины с работавшими винтами. Дирижабль был выкрашен в синий цвет. На нём красовалась надпись «Лебедев, воздушные грузоперевозки». «Ух ты!» – воскликнул Дибар, протискиваясь к окну, чтобы взглянуть. «Грузовой дирижабль! Хорошее прикрытие!» Однако он тут же задумался и смолк. «Но как мы туда переберемся?» Пауэлл вскочил на ноги. «Это будет нелегко!» Вертолет нырнул, и дирижабль заслонил все небо. Люди укрепляли снаряжение, проверяли ремни и карманы. Келса вопросительно взглянула на Саксона. Но он лишь пожал плечами. Дибар, сообразив в чем дело, повернулся к нему. Он же не серьезно. Замигал красный огонек, и сбоку в корпусе вертолета открылся люк для прыжков. В грузовой отсек ворвался ледяной ветер, и у Саксона что-то сжалось внутри. На миг он прикрыл глаза, вспомнив беззвездную тьму и вой урагана. Мимо проплывал спинной плавник дирижабля, изогнутый заостренный кусок алюминия размером с футбольное поле. Саксон заметил перила и толстые кабели. Вертолет, подхваченный порывом ветра, снизился, едва не врезавшись в бок старшего брата. Первым прыгнули двое новых сыновей, и мощный воздушный поток подхватил их. Не успел Саксон остановить Пауэлла, как тот протиснулся назад и толкнул Дибара к люку. Хакер с визгом полетел вниз, но люди на дирижабле были готовы и успели поймать его. Пауэлл обернулся к Келсу и крикнул «Ты должна остаться». «Возвращайся на вертолете!» Саксон заметил ее гневный взгляд. Она оттолкнула Пауэлла с дороги. Анна устремилась вниз. Мелькнуло бледное, испуганное лицо. Но мгновение спустя она была уже внизу и держалась за перила. «Ты следующий!» – приказал Пауэлл. Саксон нахмурился и прыгнул в отверстие. Расстояние было невелико, всего метра полтора. Но внезапный порыв ветра, подобно удару ногой в живот, швырнул его в сторону. Он Он коснулся подошвой изогнутой поверхности. Нога соскользнула. Бен потерял равновесие и начал падать. Вдруг чьи-то тонкие, но сильные пальцы крепко схватили его за запястье. Это дало ему необходимые несколько секунд, и своей кибернетической рукой он вцепился в кабель. Повернув голову, он увидел Келса, державшую его крепко, но без видимых усилий. Он кивнул в знак благодарности и вскарабкался на плавник. Пауэлл и двое оставшихся головоком, ловорезов спрыгнули на дирижабль, и вертолет, развернувшись, полетел прочь. Командир повел их за ограждение, где находился почти незаметный люк. Дибар протолкнулся вперед и забрался внутрь первым. Остальные быстро двинулись за ним. Саксон последним спрыгнул в техническое помещение дирижабля, и люк захлопнулся. Ледяной ветер остался снаружи. Бен нахмурился, лицо жгло огнем. «С тобой все в порядке?» – спросила Келса. Он кивнул и указал, на искусственные конечности это все новые ноги и еще не синхронизированы спасибо за помощь надеюсь ты ничего не потянула это был просто рефлекс отрывисто ответила она внезапно помрачнев хватит с меня одного прыжка без парашюта выдавил дебар стараясь подавить дрожь здесь я с тобой полностью согласен с чувством произнес саксон так слушаем все внимательно повысил голос пауэлл экипаж дирижабля знает правила они не спрашивают, мы не говорим. Судно быстро пролетает маршрут Гренландия, Исландия, Великобритания, затем направится на юг в Швейцарию. Он по очереди взглянул каждому в лицо. Мы должны быть готовы к тому моменту, когда прибудем в Женеву, так что советую всем отдохнуть. С той минуты, как мы сядем, мы не остановимся, пока не разберемся с тиранами. Понятно? Люди закивали, и Саксон быстро взглянул на Дебара. Юноша трясся и вытирал слезы с обветренного лица. и ничего себе прохрипел он это было что-то да всем вниз приказал паэл.